Глава 29 девятая. Поглощённое солнце. Реальность никак не могла собраться в единое целое. Я даже не понимал толком, где находился. Пришёл ли в себя. Словно лежал на поверхности воды, пока речное течение уносило в темноту. «Лус, это конец!» — в панике причитал Сириус. «Он узнал о нём! Что нам теперь делать?» Саларум? Нет, меня вынесли куда-то. В лицо ударил свежий воздух, полный какой-то цветочной сладости. С трудом разлепив веки, я увидел всё тот же пустой полис, светлый и великолепный. Город-призрак. Альдебаран уносил меня на руках подальше от балкона. Он даже не замечал, что запачкался в моей серебряной крови. Мы оказались на широкой каменной лестнице, ведущей к площади. Пока что нужно доставить Максимуса на напряженно напряжённо ответил Альдебаран. Как он здесь оказался? Ты знал? Нет! Я я уже говорил вам, что потерял его из поля зрения в связи с обострившейся проблемой зелёного мора, и Альдебаран остановился и сердито повернулся к нему. От толчка из-за резкой остановки раны засаднились с новой силой. В обливие он мор, рявкнул префект. Сын Антареса, вот какой была твоя главная задача. Он намного важнее Мора, а ты отдал его в руки Зербрагу. Позволил ему похитить Максимуса прямо из-под твоего носа. Ты разочаровал меня, Сириус. Простите, Луц, мне... мне нет оправдания. Верно, нет. Он не похищал, выдавил я. Что? Не расслышал Альдебаран. Не похищал. «Я сам». «Эй, вы!» Полукс спешил к нам. Габиум чуть отставал, но не торопился. Ему просто было интересно, чем все закончится. Завидев брата, Альдебаран осторожно посадил меня на лестницу. Я привалился на ступени и смог даже держать голову, глядя на происходящее. «Вот это вы быстрые!» выдохнул Полукс. «А я...» В руке Альдебарана вспыхнул тяжелый двуручный меч. Он в злобе замахнулся и со всей дури обрушил его на полукса. Громкий ляск прокатился по местности. Опаленный чудом отразил удар, скрестив над головой возникшие мгновенно парные клинки, широкие, с крючком на острие. Помимо синих трещин, на них имелись другие, огненно-оранжевые, как лава. Клинки скреплялись между собой длинной и тонкой цепью из света. «Убить меня вздумал?» «Ты бы отправился в Сомниум, чтоб тебя!» «Подобные тебе никогда не умирают до конца!» Альдебаран ощерился. «Кровное оружие!» «Он снял галопленение?» «Полностью!» С натугой прохрипел Полукс. «И я теперь снова вольный!» Он стремительно извернулся и, зажав лезвие меча между клинками, ухитрился вырвать его крюками и отбросить подальше. Альдебаран же, воспользовавшись секундой торжества брата, просто зарядил тому в лицо кулаком. Полукс громко выругался, согнувшись и зажимая нос руками. Его клинки испарились, а Альдебаран выпрямился. «Ты за этим продал Максимуса? Как ты мог?» «Как я мог?» — возмущенно воскликнул Полукс. «Как я мог? И это, спрашиваешь ты? Я не мог поступить иначе!» «Ты... А теперь соткнись и послушай!» «Ячейка системы! Если бы не твои жалкие попытки угодить Зербрагу, нас бы здесь и не было! Я не мог самостоятельно снять галлопленение полностью! Не мог вернуть ни спектр, ни сопряжение!» Он с такой злобой выплюнул это Альдебарану в лицо, что тот оторопел. Полукс сердито утер кровь. «Я должен был снять с себя эту дрянь!» Он помрачнел, взглянул на префекта с вскипающим гневом и тихо угрожающе пророкотал. «Я весь мир бы спалил ради этого!» «Луц, незачем так сердиться!» Бальяжно обратился к Альдебарану Габиум. «С малым всё в порядке. Да, Зербрак неожиданно оказался старомоден и предпочёл старые добрые грязные пытки вместо цивилизованных уговоров и устрашения зеркальной темницей, но мы не думали позволить паладину забрать его с собой. Для этого и отправили вам сообщение заранее. Мы поспешили, спасли его. Всё сработало как надо как надо». Альдебаран взорвался. «Как надо! Габиум, ты понимаешь, что вы, тартские ублюдки, натворили?» «Справедливости ради, кое-что пошло не по плану, но кто же мог предугадать?» «Вы подставили Антареса! Подставили всех нас! И ради чего?» Он гневно обернулся к Полуксу. «Ради поиска ушедшего прошлого?» «Надо было заткнуться и ничего не говорить тогда Бетельгейза!» Бросил Полукс. «И позволить тебе сдохнуть!» Альдебаран отошел в сторону. Видно, чтоб вновь не распускать руки. Полукс же нервно тряхнул головой. «Если тебе интересно, эта планета совсем скоро... Это хотя бы поможет тебе найти их?» Полукс неоднозначно дернул плечом. «Да, теперь я что-то чувствую. Буду опираться на это. Жизнь по ту сторону есть, и это главное». «Хотя бы что-то хорошее, обливен, вас поглоти!» «Вы хоть знаете, как долго я сюда добирался?» «И не особо торопился!» — проворчал Полукс. «Три свигиды, Луце!» — сообщил Габиум, глядя на часы. Полукс кивнул и впервые за все это время перевел на меня взгляд. Тяжелый и усталый. Когда он присел рядом, я попытался отдернуться. «Да тихо ты!» — шихнул Полукс и взял меня пальцами за подбородок оглядывая лицо со всех сторон. В его душе было всё так же жарко от лавы. Шумели и скрипели сломанные механизмы в расщелине. И пение остальной птицы над головой. С её сломанной клетки центра души исчез кубический узор. Перед глазами мелькали образы, которые Полукс вытаскивал из недр памяти. Молодой Эквилибрум с печальным взглядом. Его силуэты заполонили всё вокруг. Казалось, что это был я, только... Полностью звезда голубого спектра. Даже возраст впадал Но нет. Это был Антарес. Затем Полукс стал вспоминать другие его ипостаси. Тонкого, высокого мальчишку, обиженно сжимавшего кулаки. Побитого жизнью новобранца, коротко стриженного, с одним глазом и изуродованным в боях лицом. Я увидел все последующие спектры. Рост и восхождение Антареса на алтарь сильнейших. В каждом из его лиц Полукс находил отражение моего. «Ты совершил ошибку». Раздался голос Антареса из некого воспоминания. «Я никогда не пойму этого. Оно вне нашей природы. Но не мне тебя судить». Звезда убрал руку и как-то одобрительно усмехнулся. «Так всё-таки понял». Тут он толкнул меня в здоровое плечо, на что я стиснул зубы от боли. «Да ладно тебе, всё хорошо закончилось». Ты отлично себя проявил. Орал как следует. Порву. Зло просипел я. о с интересом бы на это взглянул. Полукс отвернулся к городу. Шкет, не перестаешь удивлять. Мог бы и сразу рассказать. Я бы понял и принял. Довериться преступнику? Сириус едва не задохнулся от негодования. До этого он держался в стороне, а тут решил выступить. Ты своими действиями все разрушил? «Расслабься, Пушинка!» «Ещё ничего не случилось. Зербрак не пойдёт сразу выполнять свой злодейский план, потому что его и нет. Пока. Но я подумаю над проблемой. Обещаю». «Лутс, две свигиды!» лениво напомнил Габиум. «В конце концов, Антарес и мне не чужой». «Мы обсудим всё это, когда выберемся отсюда», бросил Альдебаран. «Вы создали гигантскую кучу проблем». «Ага, с тебя размером», — отмахнулся Полукс. Он снова перевёл внимание на меня, а конкретно на раны. «Да, потрепали тебя. И рука мерзко опухла». Я не пытался на неё даже смотреть. Один сплошной кусок боли. Я отрешённо скосил глаза на кровь, продолжающую серебром капать на мрамор. Она так блестела в солнечных лучах. Габиум взял мою больную руку и, осторожно, пока я хрипел ругался, замотал в свой красный платок. «На, донеси до комет в целости!» «Ничего мне от тебя не надо», — огрызнулся я. В ответ он непринужденно пожал плечами, мол, ну и ладно. Подул прохладный ветер. Полукс в то же время вытянул из кармана мою звезду-подвеску и связал порванные концы верёвки. «Ладно, мелкий Антарес», — хмыкнул он, надевая на меня защиту. «Решим всё». «Что вы всё считаете?» — не вытерпел Альдебаран. Полукс вмиг поднялся и глянул на Солнце. «А, это! Ты не изучил особенности планеты, когда донёсся сюда?» «Времени, знаешь, не было». «Ну так она на краю Войдового разрыва?» Альдебаран замер. «Что?» «Да, а ты думал, почему Зербрак выбрал эту планету?» «Ей конец!» «Никто бы в здравом умея сюда не сунулся и не застал бы его за грязными делами!» Впечатление это произвело даже на меня. Я едва дыша глядел снизу вверх на Полукса, а затем, заметив что-то темное в небе, повернулся к местному светилу вместе с остальными. И ужаснулся. «Какая... какая задержка света отсюда до звезды?» выдохнул Альдебаран. «Четыре свигида, Луц!» — сказал Габиум. «Войд уже закончил!» Void. Землю тряхнуло. Так сильно, что с крыш посыпались каменные блоки. Но я не слышал ни треска, ни грома, полностью поглощенный небом. В отблеске горящей звезды появилось нечто длинное и струящееся, словно змея. Чертовски невыразимо огромное. С такого расстояния разглядеть как следует было невозможно. Но она стремительно опоясывала здешнее солнце. Кружилась вокруг него, загораживая свет». Светлые звезды, этот колосс был больше солнца, больше звезды. Я не мог в это поверить, не мог постичь. Оно было там, в космосе, среди небесных сфер. Что может быть выше и сильнее них? Такого не могло существовать, это невозможно. Земля дрожала все сильнее. «Уходим!» – воскликнул Альдебаран. – Живо! Он снова подхватил меня. На этот раз без всякой осторожности пока префект спешил к транзитным кругам я таращился в небо наблюдал как под грохот гибнущей планеты, небеса разломились и наполнились звездами как в предсмертном вопле билась сама материя как монструозный исполин распахнул пасти и обрушился на светило проглотив то целиком и мир погас